Дальше, почуяв близкую свободу, с торопливым единогласием комсомольцы выберут новый состав комитета из комсомольского прожектора. Нефедева сообщит, что повестка дня исчерпана, поступит восторженное предложение закрыть собрание, голосуя на ходу, ребята рванутся к выходу, образовав в дверях пробку, оплашав в последний раз, забывчивая валя крикнет им в догонку объявлений. Тут же сойдет сам новоиспеченный комитет и выберет секретарем согласованного во всех инстанциях Ноздрякова. Так бы оно и случилось, если бы Шумилина не начала раздражать, как говорят комсомоле, незадействованность зала. Он вспомнил почему-то слава Бутенина: Эти хулиганы где-то учатся или работают, а там ведь есть комсомольская организация. И если те в райком парни, работают здесь, на майнезном, то откуда же у них спрашивается уважение к комсомолу? От таких что ли собраний?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 «А, Бареев, наладчик из упаковочного цеха, в прошлом году после ПТУ пришел. Сейчас разбужу». И когда на трибуне сменялись выступающие, Ноздряков громко и ядовито заметил. Бареев, спать нужно дома, а не на собрании». Наладчик вскинулся, обвел зал красными, не проснувшимися глазами, опомнился, наконец, встал и извинился. Тут бы Ноздрякова успокоиться, но его, как и древних римлян, погубило излишество».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 кричал Вали, посеревший Ноздряков. «Сам в виде огрызнулась она. «Да они как с цепи сорвались с возмущением», повернулся к секретарю парткома Головко. «Комсомол!» — уважительно усмехнулся лишутин.